который был с ним в кассе, и он видел, как тот стоял, бледный и напряженный, словно перед прыжком. Читаревком открыл дверцу и плюхнулся к шоферу. Все в нем затряслось, и спазма сдавило горло. Он сказал, едем, быстро, и потянулся к дверце, чтобы захлопнуть ее. Но в этот же миг рука того самого парня, который шел к такси, силой рвануло его тело из машины. Еще он услыхал пронзительный голос мальчишки, который был с ним в кассе.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 и по-прежнему бил его коленями в живот. Сквозь толпу протиснулись костенка и оперативник. Они схватили читу за руки, а Росляков полез к нему в карманы. Толпа шумела и гневалась. Росляков вытащил из заднего кармана брюк теплый пистолет. Все в раз замолчали и шарахнулись в стороны, будто отнесенные ветром. — Вот сюда смотрит милиция! —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 «Главное — ни в чем не сознаваться повторял свечит «Санька говорил, что главное — не сознаваться только не сознаваться «Вас арестовали за четыре преступления, Назаренко», — сказал Осликов. «Вас арестовали за убийство милиционера Копытова, за ограбление скупки и приходные кассы и за незаконное хранение оружия». «Я никого не грабил и не убивал. Оружие я нашел, только что в такси хотел его передать в милицию». — Вы что, сейчас ехали в милицию? — Да. — А почему отпустили машину на улице Горького? — Я хотел позвонить по телефону и узнать адрес, куда надо вести револьвер. — Ах, так, ясно, — сказал Расликов. — А почему же тогда вы вдруг передумали звонить и решили быстро уехать? — А я вспомнил, что вы помещаетесь на Петровке, и вам я сопротивлялся только потому, что думал, вы грабители, это ваш пистолет. Я думаю, что вы следили за мной. — Ну, хорошо, — сказал садчиков. — Может быть, это так и было. — Скажите, а когда вам надо было заехать за докроновым костюмом? — Что? — упавшим голосом переспросил Чит. — То самое, — сказал Костенко. Чит-то сидел на стуле посреди комнаты, а садчиков, росляков и Костенко стояли прямо перед ним, стеной закрывавшей окно. Поэтому Чита не видел их лица и глаз, он видел только яркие черные контуры трех людей, которые каждым своим вопросом вбивали ему в голову, прямо в темечко, страшные гвозди. Эти гвозди причиняли ему немоверную боль. Он должен был привыкнуть к этой боли, и уже потом, привыкнув к ней, быстро придумать ответ и сказать, возможно, спокойнее беззаботней «Я не понимаю, о чем вы говорите». «Слушайте».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 Оказаться последненьким в признании, суд это не очень-то одобрит. А за что меня судить? Я могу повторить еще раз. — Не надо Ваньку валять сказал Костенко. — С нами такие номера не проходят. Это я только со Шрезелем такие номера проходили. Это ты мог динамо вертеть, а у нас не получится. Я не понимаю, о чем вы говорите. — Так, значит, ты отказываешься давать показания? Так следует понимать тебя, да?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 — Я не понимаю, о чем вы говорите, — тихо ответил он. — Я просто удивляюсь. — Ну, хорошо, — сказал Костенко. — Сейчас мы тебя отправим в камеру. Но имей в виду следующее. Я скажу сударе, что ты молчишь и таким образом берешь на себя роль главаря банды. Думаю, что сударе это устроит. — Он даст показания, если ты молчишь, и если сам себя пускаешь главарем. Имей в виду. Ты, конечно, потом откажешься от молчания и будешь показывать все на судре. Суд пришлет нам дело на доследование, мы терпеливы ничего. Мы тебя выслушаем еще раз, мы запишем твои новые показания, и заново будем допрашивать судри Но он наверняка от своих прежних показаний не откажется, потому что, поверь мне, он скажет, что ты выкручиваешься и лжешь. Ты понимаешь, что он поступит именно так, понимаешь? И я не знаю, как суд посмотрит твои измененные показания. То молчал, молчал, это вдруг стал все валить на садельце. Вот об этом я должен тебе сказать. Подумай, взвесь, все у нас, время есть, мы можем подождать. Чита попробовал улыбнуться. Он откашлялся и сказал, — Спасибо вам большое за разъяснение, но я просто не знаю, в чем мне сознаваться. Вы говорите про код милиционера, которого убили, и вообще я ничего об этом не знаю. Садчиков позвонил по внутреннему телефону и спросил, —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 — Передразнивай, — посоветовал Садчиков. — Не стоит. — Я не передразниваю, — взмолился Чита. — Это у меня само. — Испугались? — спросил Русляков. — Нет, просто. — Не так что это все просто, — сказал Костенко. — Что? Вызывать конвой? Пойдешь в камеру молчальником? А, Чита? — Но я нашел этот пистолет в машине. — Только не лгите, — сказал Русляков. — Только не надо нам лгать, Назаренко.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 — Это мы понимаем. Нас интересует место в машине. — Рядом со мной сел. — И на задние сиденья не садился? — спросил Ростяков. — Может быть, он выходил пить газированную воду или звонил по телефону, а потом сел на задние сиденье Вспомните, пожалуйста. — Да нет, что я, болван, что ли? Он шторопил меня всю дорогу. Велел гнать, говорил, что сам за меня рубль орудовцу отдаст, если остановит. — Он вам показывал пистолет, который нашел под сиденьем? — Чего? — Взвился шофер. «Вы это знаете? Бросьте! Вы меня на пушку не берите! И ты давай не подмаргивай! Пистолет! Я никаких пистолетов в машине не вожу! Пистолет! Вы бы осторожнее подмаргивали, Назаренко!» — сказал Расляков. «Это неудобно. Видите, товарищ Теплов седется на вас!» «Спасибо, товарищ Теплов!» — сказал Садчиков. «Простите, что пришлось оторвать от работы!» — Вы мне отмечите, что я вас по делам, — попросил Теплов, — а то завтра мне на профсоюзном выговор влепят. Как милиция, так сразу думает, пьянка, а у меня катар. Я этого вина проклятущего в рот не беру. — Есентуки надо пить, — посоветовал Костенко. — Семнадцатый номер. Очень помогает. Когда Теплов ушел, Садчиков сказал Чите. — Ну, придумывай, Чита, новую версию. Это, видишь, отпало. — Он врет, — сказал Чит. — Он нагло врет, я отвожу его как свидетеля. — Не торопись, — снова посоветовал Сачков. — Лучше придумай что-нибудь новенькое, а мы вместе обсудим, так оно или не так. Может быть, ты нашел пистолет на улице, когда шел от судря к стоянке такси? Или, может быть, у судря в подъезде? Или, может, подсказал костенко у судря в квартире? — Ладно, — сказал Росляков, — тогда давайте все спросим у сударя. — Вы где с ним уговорились встретиться? — Я не уговаривал с ним встречаться. — Снова врешь, — сказал Костянко. — Дом у него сейчас засада. Он вернется домой, потому что ты ему нужен. — Как помощник. — Витька с вами теперь не ходит. — Ты у нас. Он вернется домой будет тебя ждать там, а там мы ждем его. —